Профессор вдруг забеспокоился, тыча пальцем в стрелку своего прибора. «Сигнал! Он... он сместился! Остался по левому борту и пропал совсем!» То, что мужики, решив отъехать от реки подальше, тоже увидели руины, мы догадались, и, скорее всего, пока мы форсировали брод, они успели доехать до них. Ну и, оставив рацию в машине, ломанулись разглядывать находку. Конечно же, это радовало. Сам факт обнаружения руин. Или что там такое было, но все мы люди, и ничто человеческое нам не чуждо, в том числе и зависть. Ведь они сейчас там вовсю хозяйничают, а мы тут время теряем. Поэтому, когда сосед сказал, что сигналило совсем не там, мы даже обрадовались. Во всяком случае, я уж точно. Серьезно? Может, глюк? Я трижды перепроверил! Профессор был искренне возмущен. Источник был здесь, слева. Там что-то есть. Не отрываясь от бинокуля, сказал Андрей. «Вон, блестит. Техника какая-то, э, не пойму». Я вывернул руль и медленно поехал в указанном направлении, объезжая крупные камни. Мысль о том, что Нивы уехали к руинам и там что-то нашли, не давала покоя. Но если сигнал тут, значит, наше направление тоже не пустое. «Вот, вон оно!» Андрей вдруг вцепился мне в рукав, почти вырывая руль. «На, посмотри, я порулю!» Он сынул мне бинокль. Его глаза горели. Я прильнул к окулярам и в среде выжженной степи на барюхе лежал самолет. Невероятный, невозможный артефакт в этом мире. Советский АН-2. Кукурузник. Помятый нос, одно крыло неестественно вывернуто. Хвостовое оперение изломано. Длинная борозда метров тридцать позади него говорил о жесткой, но мастерской вынужденной посадке. «Охренеть!» — прошептал Андрей. «Охренеть! Это же настоящий!» Подойдя ближе, увидели детали. Разбитые стекла кабины пилотов, рваные пробоины в крыле и фюзеляжи, словно от крупнокалиберных пулей или когтей. Шасси подломлены, винт погнут. «Ага, вон след какой оставил. Повезло». Длинная, метров, наверное, за 30 пропаха на обломанном шасси борозда, резко выделялась на фоне выжженной земли. Раскиданное вокруг камни только добавляли пейзажу нереальности. «Ущепните меня! Может, я сплю?» Подойдя вплотную, Андрей подтянулся на руках и заглянул в разбитое окно кабины. Тогда это какой-то неправильный сон, коллективный. Я подошел к закрытой двери пассажирского отсека, потрогал холодный, покрытый пылью металл, потянул ручку. Защёлка сработала сухим щелчком. Дверь открылась. Внутри — пустота. Голые клёпанные стены и пол. И запах. тяжелый сладковато-приторный, знакомый до тошноты запах разложения. Сильный. «Коллективный кошмар, скорее», — мрачно сказал я, зажимая нос и рот рукавом. Заглянул в проём двери, ведущий в кабину пилотов. «Два чёрных кресла». Древняя приборная панель, и на полу, упираясь ногами в переборку, лежал труп. Мужчина. В сером лётном комбинезоне. Лицо опухшее, землисто-чёрное. Глаза закрыты. Рот приоткрыт в немом крике обнажая жёлтые зубы. Одна рука откинута назад, другая, неестественно, вывернута. На боку — кобура с пистолетом. Шлема нет. Источник вони. Я перешагнул порог кабины, стараясь не смотреть вниз. Смахнул осколки стекла с кресла второго пилота. Аккуратно присел. Пыль, запах смерти, смешанный с машинным маслом и бензин. Труп. Неделю, не меньше. Осмотрел панель. Тумблеры, приборы, ничего явно ценного. оставалось обыскать тело. Но запах уже выедал глаза. Я запнулся от ножку кресла, едва не упал, и выскочил на свежий воздух, жадно глотая степной ветер. Глава 8 Похоронить бы его. Андрей свесился из дверного проема, жадно глотая воздух. Запах внутри кабины был невыносим. Приторный, густой, пьедающийся в ноздри. Человек все же не собака какая. «Похороним». Кивнул я, стараясь дышать ртом. «Обыскал?» «Так точно. Пекальтока, ТТшник. Пустой, кстати. Патронов ни одного. Поищи лучше». Не может быть, чтобы совсем ничего. Я все еще надеялся на документы, карту, записку. Хоть что-то, что прольет свет на этот чертов кукурузник, занесенный в самую глушь бескрайней степи. Но надежды рухнули. Лишь потрепанный коробок спичек да обломанный карандаш, выпавшие из кармана комбинезоны. Так что миллион вопросов пополнился еще одним. Чей это самолет и как он здесь очутился? Ответа не было. Мы поковырялись ещё у покорёжного фюзеляжа. Аккуратно закопали пилота в неглубокой степной могиле под курганчиками из камней. И молча поплелись к зями. Тишина давила, нарушаемая скрипом лишь наших сапог по сухой траве да отдалённым криком какой-то невидимой птицы. «Приём! Как слышно? Приём!» Рация на поясе у Андрея вдруг ожила, зашипела. Он едва не выронил её, тыча пальцем в клавишу. «Слышу, отлично, приём. Где вы пропали?» Как мы и предполагали, наши «невоводы» тоже углядели руины, рванули к ним, а рацию оставили в машине. По их сбивчивым, прерываемым помехам, объяснением они нашли что-то серьёзное и мне очень радостное. Вскоре мы убедились в этом сами. Останки аула, а это явно был казахский аул, говорили о недавней катастрофе. Не просто набег, а тотальное уничтожение. Белая известь на ошметках стен еще не успела выцвести под солнцем. Осколки стекол в рамах сверкали, как слезы. На вытоптанных огородах чехли подрезанные кусты смородиной и крыжовникой. Чья-то забота, оборванная в один миг. Здесь еще пахло жизнью, пусть и угасшей всего пару дней назад. Следы крови были повсюду. Темные, запекшиеся брызги на стенах. Бурые лужицы, втоптанные в пыль дорожки. Но тел не было. Ни одного. «Звери?» — спросил я у одного из наших. Молодого парня с побледневшим лицом, осмотревшего развороченную печь. «Должно быть». Он мотнул головой в сторону степи. Следы когтистые, большие. Знаешь, какие тут твари. Он не договорил, но мысль была ясна. Стариков, детей, женщин, всех, кто не смог убежать или отбиться, просто сожрали или утащили про запас. Но звери не объяснили масштаба разрушений. Это не было просто разграблением. Дома не просто обшарены, они были сломаны. Стены ввалились внутрь, будто по ним проехал танк. Крыши осели, печи с кирпичными трубами торчали, как надгробья, среди груд битого самана и обгоревших балок. Казалось, по аулу прошелся не просто хищник, а нечто движимое слепой яростью или методичностью катка. «Как думаешь?» Андрей вертел в руках обломок яркой пластмассовой машинки. «Детская игрушка. Давно это случилось?» «Два, три дня», — ответил я, прикидывая по виду крови и степени разложения запаха под развалинами. «От силы. Точнее, трудно». Он хмыкнул, силой швырнул обломок в груду мусора. «Мужики говорят, те, кто тут повеселился, следы оставили. Может, прокатимся, проверим?» «Следы?» «Следы чего? У меня похолодело внутри». «Машин, Вась!» «Грузовик, судя по колее, и пара легковушек с ним. Не наши следы, это точно». Идея преследования показалась нечистейшим безумием. Спасти мы никого не сможем. А вот навлечь на себя и станицу беду — запросто. Аборигены с луками — одно дело, но машины. Плюс этот чертов кукурузник. Это пахло чем-то гораздо более опасным и организованным, чем стая мутантов. Нет. Сказал я твердо, глядя в глаза сначала Андрею, потом подошедшим мужикам. Их лица были напряжены. В глазах горели гнев и азарт охотников. Это самоубийство. Не знаем кто, не знаем сколько, не знаем с чем. Поиграем в героев, кончим как они. Я посмотрел на руины аула. Но кроме Андрея и профессора, молчаливо кивнувшего, меня не услышали. Мужики уперлись. «Надо догнать, наказать гадов, они же рядом!» спорить было бесполезно. Они требовали отдать им часть нашего НЗ, бензин из канистр. Мы отдали. Они рванули по следам на своих небах, оставив нас троих посреди руин с ощущением глупой беспомощности и тревоги. Я еще раз обошел пепелище, будто ища ответ в разбитых кирпичах и вытоптанном огороде. Потом сел за руль зямы, нервно поправив крохотное, вечно сползающее от жары круглое зеркальце, прилепленное в угол огромного уазовского лопуха. Бесполезная в степи мелочь, но какая-то связь с прежней, упорядоченной жизнью, где такие зеркальца спасали от мёртвых зон. Молча тронулись. «Как вы считаете, может, стоило поехать с ними?» Спросил я, уже отъехав километра три. Тишина в салоне давила. «Да кто его знает?» Андрей держался за поручень, глядя в степь. Дорога была убийственной. Я уже вообще слабо понимаю, чего нужно, чего не нужно. Голова кругом. «В первую очередь», — перебил его профессор, — «нужно передать информацию в штаб. Это сейчас главное. Второе. Он сделал паузу. Забрать кукурузник. Срочно». хрена обернулся к нему Андрей. «Я мысленно поддержал его» разбитый остов дырявый без шасси с погнутым винтом он же разбиты вдребезги гнилой алюминий мотор такой же древний, как и наш зимы тащить его за сто верст вы чего братья профессор вытаращил глаза это же самолет на нем же летать можно и все это бросить да вы Ха, летать андрей фыркнул да он весь как решето Шасси погнуто, вин кривой. Это только то, что видно а внутри. А двигатель?» «И летчика у нас, кстати, тоже нет». Добавил я. «Тону вас!» Профессор отмахнулся, обиженно отвернулся к окну. «Вечно вы все портите». Дальше ехали молча. Слова кончились. Только рев мотора зямы, скрип торпеды и грохот по ухабам. Мысли путались. Руины, следы машин, кукурузник, пилот и наша упрямца, рванувшая в неизвестность. Настроение было ниже Плинтуса. Лишь на подъезде к станице, увидев знакомые силуэты домов за первым валом периметра, Андрей нарушил тягостное молчание. «Профессор», — он придал лицу напускную торжественность, «назначаю вас главным по связям с общественностью. Отчитываться перед Сергеевичем будешь ты». Хм, «Чего?» — профессор встрепенулся, как суслик. «Андрей хочет сказать...» — перебил я что докладывать о результатах нашей увлекательной поездки будешь ты как самый орудированный и уважаемый радиоспец капля лести не повредит подумал я пусть сергей алексеевич его и допрашивает сосед открыл было рот для возражений но потом сжал губы и кивнул видимо мысль о том что его знания оценят в штабе перевесила нежелание быть стрелочником один месяц спустя погоди Петрович, посыльник главного агронома, выскочил прямо под колёса ямы у пыльного перекрестка. Мужик средних лет, среднего роста, вечно запыхавшийся и чем-то озабоченный. Я тормознул, распахнув дверь. В салон хлынул жаркий воздух, набитый пылью и запахом перегноя. «Ну, Вась, не служба а в дружбу. Докинь пару мешочков до крайней гряды». Петрович вытирал пот с покрасневшего лица. Транспорта нифига тащит на себе сами понимаете. Крайняя гряда — дальний картофельный участок примерно в километре от бывшей МТМ, неподалёку от превратившейся в озеро Риги. Мне как раз туда, на ночной пост. Но мешки, они явно не при нём. «Тут недалеко, в Армянском!» Петрович пнул пальцем в сторону бывшего магазинчика, теперь превращённого в склад. «Пять минут!» Армянским называли один из местечковых магазинчиков по национальности хозяев и находился он буквально в сотне метров от места, где мы сейчас находились. Естественно, этого магазина там уже не было, как не было и всех остальных. Колхозный бизнес умер буквально в день перемещения, и теперь там располагался какой-то склад или нечто в этом роде. Я кивнул, махнув ему садиться назад. Переднее кресло занимал мой новый наперник Леонид. Андрея перевели на укрепление периметра. К чему как-то — спросил Леонид, когда Петрович встиснулся в заднее сиденье рядом с ящиком инструментов и канистрой. «Химия какая-то!» — Петрович пожал плечами. «То ли удобрение, то ли отрава для жуков. Я не вникал. Сказали «вези», «везу». «Так на тележке?» — два мешочка ведь. Причурился Леонид. «Ну, там почти два. Чуть больше». Петрович избегал взгляда. Леонид усмехнулся. «К нам-то хоть поместятся!» «Второй рейс делать не придется?» «Не придется», — улыбнулся Петрович. «Наверное». Он скромничал. Нас загрузили по полной. 20 вонючих, пылящих мешков с какой-то едкой сопучей дренью. Я выгружать пришлось самим, под недовольные взгляды принимающего кладовщика, который явно считал, что мы отнимаем его драгоценное время. Но жаловаться? На что? Вся эта суета — цена нашего выживания. Каждая картофелина, каждый колосок — будущий хлеб. Если, конечно, жуки, засуха или ещё какая напасть не погубит урожай. И если те, кто разгромил аул, не придут сюда. Мысль о магазинах, этих крохотных островках прежнего изобилия, всегда навевала грусть. Девять лавочек, разбросанных по селу. Их товары — зубная паста, мыло, соль, спички, свечи, бритвы, ручки — В одночасье стали бесценным сокровищем. И лишь двое хозяев, армяне с их магазинчиками и владельцы удачи, по-мудрому отдали свои запасы на общак без споров. Остальные... Остальные решили припрятать богатство, как будто не понимали, что мир рухнул. Что чистая забастая улыбка или гладко выбитая щека не накормит и не спасут. Они превратились в изгоев. И одна из них скандальная хозяйка двух ловчонок вскоре потеряла всё в случайном пожаре. случайность вряд ли выживание ожесточало раскрутив последними шоки получив от кладовщика скупую расписку мы с облегчением выдохнули и покатели на северный пост опаздывали давай ка покуратнее леонид вцепился в поручень когда зяма грохнулся в очередную яму скрытую высокой травой дверь едва не распахнулась я ж не дрова Ага. Буркнул я, переключаясь с третьей на вторую. Двигатель зревел. Не дрова, поэтому не ной. Я ввел машину напрямик, по полю. Объезд по убитой дороге отнял бы лишнее время. Периметр, который мы так старательно строили, ров, вал, двори на колючке, выглядел жалкой пародией на защиту. Оно могло задержать разве что пьяного соседа или обезумевшую козу. не армии мутантов или ни людей на машинах. Топливо, которое мы жгли тоннами, таяло на глазах. Мой зямой теперь щеголел карбюратором от восьмерки. Экономил бензин, но и ехал соответственно. Надежды на спирт как топливо пока не оправдались. Зато пороха... Пороха было запасено столько, что хватило бы на маленькую войну. Пара жестяных банок с моим секретным запасом гремела под сиденьем. Еще несколько взрыв-пакетов лежали в ящике. Против зверя — вещь. Бросил бабахи им бежать. Они пока не привыкли. Скифы... Скифы не появлялись. Никак. Эта неизвестность гладала сильнее волков. Ведь мы как думали? Придут они, попробуют на зуб, обожгутся и будут настраивать торговые отношения. Тем более, что предложить им уже было чего. Козница ковала мечи и ножи. Ткачихи старались над холстами. Самогонные аппараты дымили без устали. Все для будущей такой необходимой торговли, но с кем? И будет ли она? Чего так долго? Толик Перчев, наш сменщик, подскочил к машине, едва та улеглась. Его обычно веселое лицо было серым от усталостей и раздражения. Мы тут упарились вас ждать! На целый час опаздывайте! Сенька Чалый, второй боец, вышел из землянки. Кряжистый, выцельшим камуфляжей из стоптанных берцах, Он опирался на карабин. «Случило чего?» «Да не». Леонид протянул руку для приветственного пожатия. «Попросили мешки подбросить. Там и проволандались. Как тут? Спокойно?» «Так». Сенька поморщился, поправив кепку. «Зверьё по ночуге шастало. То выли, то гавкали. Вроде не лезли. Но нервы потрепали изрядно. В общем, терпимо. Ну, тады всё». Леонид широко, уставший, улыбнулся. «Пост сдал, пост принял. Не смея больше задерживать. Итак, время не детское». Они передали нам карабины, патроны, рацию и ушли, понурыми плечами показывая, как им вне моготу. Мы быстро проверили оружие. Леонид забрался на вышку. Пятиметровый столб с корзиной наблюдательным пунктом. Через минуту оттуда потекло ровно похрапывание. День был жаркий, тихий. Степь пустынно до горизонта. Идеальное время для сна. Я открыл капот Зямы. Стартер опять глючил. Иногда не срабатывал. Приходилось лезть под капот, тыкать отверткой. Надоело. Проводка Зямы была кошмаром. Разноцветные жгуты, десятки скруток, изолента, почерневшая от времени и грязи. Красный провод становился белым, потом зеленым. Я давно собирался перебрать ее всю, но руки не доходили. Теперь пришлось. Вооружившись контролькой, лампочкой с проводами и куском провода, я погрузился в лабиринт. Пыль, запах горелой изоляции, масло и бензина. Солнце палило в спину. Времени до темноты в обрез. К наступлению сумерек я успел лишь найти обрыв какого-то провода, идущего к реле стартера. Времени чинить не было. С горечи захлопнул капот. Отвезу завтра спецам. «Пошли перекусим». Леонид спустился с вышки, зевая во весь рот. На импровизированном столе стоял термос, лежала зажаренная до хрустящей курочки утка, несколько редисок и горка мелко нарезанного зелёного лука. Хлеба не было. Его не было уже месяц. Вся мука ушла в первые недели, а зерно берегли на семена. Осенью с урожаем должна стать легче. Картошка, овощи. Но до осени ещё далеко. Вкусно пахнет. Разливая из термоса тёмный напиток, я втянул носом аромат. «Что на сей раз?» Леонид, прежде чем ответить, задумчиво достал из кармана куртки маленький тряпичный мешочек, развязал, рассыпал на стол щепотку сушёных трав, цветочные головки гвоздики, листики мяты, соцветие тысячелистника, веточка тимьяна. Потом вытащил короткую, почерневшую от времени курительную трубку и начал неспеша набивать её смесью трав. «О как!» — не удержался я. «Ага». Леонид черкнул спичкой, прикурил, с наслаждением затянулся. Дымок был ароматным, но совсем не табачным. Гвоздик, амята, тысячелестник, тимьян. Успокаивает. «Травишь себя всяко дренью». Пропоручал я безлобно, отламывая кусок утки. «И это ты называешь удовольствием?» «А почему нет?» Леонид выпустил струйку дыма. Его лицо в сумерках стало задумчивым. У меня не так много радости осталось, Вась. Если ещё и курить бросить, так ты что, не пьёшь?» Удивился я, пытаясь вспомнить. «Шесть лет бросил». Сказал он просто, глядя куда-то поверх моей головы. Тем нею ищу степь. Его голос был спокоен, но в нём звучала какая-то глубокая усталость. «Да ну, трындеть!» Я махнул рукой, приняв это за шутку. «Шестилетний ребёнок и алкоголь». Но Леонид лишь грустно усмехнулся и начал рассказывать. Рассказывала ровно, без жалости к себе, как о чём-то обыденном. Как мать, работавшая посменно, оставляла его на попечение младших братьев, отпетых маргиналов. Как те, чтобы не возиться с малышом, просто поили его самогоном. Как он, шестилетний, засыпал пьяным, а потом ей сам стал участвовать в их пьянках, потешая дружков. Как привык этому горькому, обжигающему глотку, пойлу. А бросил как. Не удержался я. Да, как-то. Леонид выбил пепел из трубки о каблук. Увидел, как знакомые тётки везут на санках своих пьяных мужей с какой-то гулянки. Те орали матерились на весь колхоз. Блевали. Жуть. Я посмотрел и подумал. «Лёнька, ну его нафиг, хватит». Мужик сказал, мужик сделал. Вот и всё. Он замолчал. В тепи окончательно стемнело. Где-то далеко, за периметром, завыл ветер. Или зверь. История Леонида повисла в воздухе. Тяжелая, простая и страшная, как сама эта степь, как наша новая жизнь. Капля горечи в море общего отчаяния. Я доел холодную утку, запил горьковатым чаем. Пост примет, Ночь только начиналась. Глава девятая. Солнце уже наполовину ушло за горизонт. Я, прихватив бинокль, полез на вышку, оглядеться перед окончательным наступлением темноты. По инструкции, один из нас должен был постоянно там дежурить, но мы, как и наши сменщики, давно махнули на это рукой. Зачем? Степь плоская, как стол, видимость километров на 10. Заметишь кого угодно и снизу. Так что вышка чаще служила местом для послеобеденного сна, как у Леонида, который умел спать, сидя уронив голову на руки. Подняся бинокль к глазам, я машинально провел взглядом вдоль линии горизонта привычно скользя по знакомым изгибам вала, редким перелескам, далёким холмам. И почти проскочил. Вернул бинокль назад. Замер. Сомнений не было. Цепь всадников, человек 40 не меньше, двигалась параллельно нашему периметру на расстоянии примерно пары километров. Уходящее солнце бросало на них длинные тени, выделяя силуэты, и сквозь пыль Марьева угадывались остроконечные шапки, луки за спинами, копья в руках. «Похоже, у нас гости!» Сдержанно, но громко крикнул я вниз, не отрываясь от бинокля. Сердце застучало чаще. «Собачки, небось!» Донесся сонный голос Леонида. «Лилось опять!» «Да какие собачки!» «Люди! Конные! Иди сам посмотри, быстро!» Леонид заворчал, сплюнул, поднялся, потянулся так, что кости хрустнули, и нехотя полез на вышку. «Ох, нифига себе!» Он прильнул к окулярам. «Целая орда!» «Надав штаб!» «Неужели те самые скифы?» В его голосе прозвучало нечто среднее между тревогой и азартом. Заготовленный алгоритм был прост — доложить в штаб и остаться на посту. Контактировать с гостями — не наше дело. Эта миссия ложилась на отцов командиров и специальную группу. Я даже представить не мог, Как можно наладить контакт с этими дикарями? Подъехать на машине? Они таких чудищ никогда не видели. Разбегутся, а то и стрелы пустят от страха. Но план, видимо, существовал. Минут через десять после нашего доклада из посёлка выкатилась целая колонна. Две буханки, три нивы, китайский пикап и, как тяжёлый аргумент, замыкающий караван, зелёный камаз-самосвал с наращенными бортами из толстых досок. Пройдя километр, колонна разделилась на три группы и скрылась в облаках поднятой пыли, взяв курс на перехват. «Загонять решили», — константировал Леонид, наблюдая в бинокль. «А не проще было бы въехать вперёд и просто подождать их, перекрыть путь?» «Проще», — Леонид фыркнул. «Подождать кучу дикарей с луками?» «Да они тебя, как мишень на тренировке, стрелами утыкают со ста метров, просто со страху, а потом фьють, и нет их степи». Растворились в ковыле и сусличьих норах. И как тогда? А как волков загоняют? Окружить, шумом, железом напугать. Основную массу, ну, чтобы не разбежались. Он запнулся, подбирая слова. Нейтрализовать. У кого-то живьём взять для допроса. Стрелять-то зачем? Вовне вскипело возмущение. Первая встреча с аборигенами виделась иначе. Осторожное сближение, попытка обмена. Леонид снова прильнул к бинокулю. Ответил мне сразу, глухо. «Тут вот как на войне, Вась. Упусти хоть одного. Весть о нас разнесется постепи быстрее степного пожара. И тогда...» «Ах, кто знает, что придет на его место. Целая орда. Надо пресечь. Зародыши». Мне вспомнились рассказы экскурсовода о жестоких нравах древних кочевников. Сдирание кожи, отрубание голов, жертвоприношение. Возмущение схлынуло, оставив во рту горький привкус неизбежности. Жестокой, но необходимой. «Дай глянусь», — попросил я бинокль. «Погоди!» — Леонид вдруг на напрягся. «Черт! Что-то не так!» «Что?» Я попытался вглядеться в пыльную даль, но видел лишь багровый серп заходящего солнца и клубы пыли от наших машин. «Похоже, у нас сейчас будут гости!» Его голос стал ледяным. нежданные «Пойдём вниз». Я прильнул к окулярам. Правее первой группы, скрытая рельефом и пылью, двигалась вторая, меньшая. Три телеги. Одна из них — нечто вроде крытой повозки или кареты. Их прикрывали двое всадников спереди и трое сзади. Наши загонщики, увлечённые погоней за первой группой, их просто не заметили. Они шли прямо на наш пост. «Штаб, срочно!» «Они сейчас вернут! Надо перехватить!» Адреналин ударил в голову. Пальцы похолодели. До них 500 метров, не больше. До темноты — минуты. Если уйдут в ночь, не найдёшь. «Штаб не отвечает!» Леонид выругался сквозь зубы. «Дальность 400 Может, чуть больше». Прикинул я на глаз до ближайшей телеги. Отбиться мы могли, но если они просто свернут, исчезну в сгущающихся сумерках навсегда. Леонид, видимо, думал то же самое. Он уже сидел за рулём зямы, резко разворачивая машину. «Садись, быстро!» Я втиснулся на пассажирское сиденье «Пока мы будем объезжать Павеллу, что делать, когда догоним? Стрелять в людей? В этих испуганных, диких, но людей?» Но Дяма уже рванул, ревя дырявым глушителем, подпрыгивая на кочках, как бешеный. Леонид гнал напрямик, через поле, не разбирая дороги. Стрелка спидометра ушла за шестьдесят. Трясло так, что, досылая патрон в карабин, я едва не прострелил себе ногу. Пуля рикошетом ушла в пол. «Я выверну, подставлю борт!» орал Леонид, перекрывая грохот. «Бей по лошадям! По передним! Чтобы телеги остановились!» Всё произошло в считанные секунды, смазано и оглушительно. Леонид виртуозно вывернул руль, подставив зямин бок дикой скачущей группе. Возможность не стрелять в людей развязала мне руки. Высунувшись в люк, я поймал прицел ближайшего коня, мощную, покрытую пеной шею, нажал на спуск. Грохот выстрела слился с ревом мотора и дикими криками. Азарт охоты, дикий, первобытный, захлестнул меня. Но ненадолго. Острая, жгучая ударила в левое плечо, отбросив назад. Карабин выпал из рук. Я осел на сиденье, скрючившись от дикой боли. Темнота поплыла перед глазами. Стрела. Сквозь нарастающий звон в ушах я услышал крик Леонида. «Рулить можешь Я попытался ответить, но мир накренился, поплыл. Крепкая теплота разливалась по груди, а в глазах потемнело. Ну слава богу, очнулся наконец. Голос пробился сквозь ватную пелену в голове. Мужской, незнакомый. Лежи и не дёргайся. Сейчас доктора позову. Тишина, глубокая, давящая. Потом хлопок двери, и мир обрушился какофонией звуков: шаги, голоса, лязг металла, чей-то стон. Слишком громко, слишком ярко. Я снова провалился в небытие. Очнувшись во второй раз, смог открыть глаза. Тусклый свет керосиновой лампы, запах дезинфекции и сушеных трав, боль в плечи тупая, но еще, но терпимая. И Леонид, сидящий на буретках у койки. Его лицо было осунувшимся, глаза запавшими. Вот такие дела. Он тяжело вздохнул, закончив рассказывать. История была дикой, невероятной. там группа, первая, которую мы заметили, оказалась нелегкой добычей. Они не только не побежали, они дали бой, жестокий, грамотный. Из повозок, из-за спин коней блеснули стволы, винтовки, автоматы, обрезы. Стреляли метко, не паникуя. Палили из всего, что стреляло. Если бы не КАМАЗ, врезавшийся в самую гущу, как таран, наши бы понесли куда большие потери. Мне ещё повезло. Пуля, оказалось, это была пуля, а не стрела, прошла на улик ниже ключицы. Кость не задела, но крови потерял уго-го. -го. Врачи говорили, на волоске был. «Ушёл кто?» — спросил я, когда Леонид замолчал, устало потирая переносицу. «Те, что нас спёрли, почти все удрали. Теляги бросили. Да и из первой группы несколько человек прорвались. Так что нечисто получилось. Хреново». «Значит, жди ответного визита. И откуда у них оружие? Это точно аборигены». Леонид пожал плечами. «Хрен их знает. На вид, похоже на того парня из Кургана, только одеты, мешанина. Кожа, меха, тряпье какое-то. И с пушками». «Пленный взяли». «Одного, раненого». Пуля в живот, на вылет, но...» Леонид мотнул головы. «Бредит. Врачи говорят, шансов мало, так что считай никого. Наши потери». «Трое убиты, семеро ранены, плюс ты». да Если стычка с группой в полсотни человек обошлась в такие потери, что будет, когда придет тысяча или две? Леонида вызвали. Он ушел. Меня осмотрели, перебинтовали, сделали укол. Пытались накормить бульоном, но сил не было. Я провалился в тяжелый, кошмарный сон. На четвертый день меня отпустили домой. Разницы, где долеживаться не было. К вечеру я лежал на своём диване, слушая привычно звуки двора. Кудах-то не кур, голос Ани на кухне, смех дочери. Новостей за эти дни было немного. Усилили патрули на высотах, начали экранировать машины от пуль. Мой зяма, по словам Леонида, стал похож на бронированного монстра. Раненый скиф очнулся, говорить, правда, ещё не мог. Слишком слаб был. Но для меня картина и так была ясна. Мы не одни провалились. Аул, самолёт и оружие у скифов, явно трофейное. Значит, где-то есть ещё островок нашей цивилизации. Разграбленное, уничтоженное. Город, посёлок. Там хаос, паника, голод. И люди, спасаясь, бежали прямиком в руки дикарей. Теперь эти дикари вооружены автоматами и знают, что мы где-то есть. И единственная надежда — вытянуть информацию у умирающего пленника. Где этот город? Нам он нужен не для спасения его жителей. Нам нужны его ресурсы — металл, топливо, лекарства, технологии. Всё, что не успели разграбить дочиста. «Пап, дядя Андрей приехал!» Дочь заглянула в дверь. Я подошёл к окну и едва не сел на пол от изумления. У ворот стояло нечто, лишь отдалённо напоминавшее мой у вас. Зверь. Громадный кенгурятник из толстенного швеллера с приваренной бронепластиной по центру. Лобовое стекло заменено стальным листом с узкой смотровой щелью. Боковые окна заварены бронелистами с крошечными бойницами. Колесные арки закрыты на три четверти. Задние окна глухие. Весь кузов был покрыт слоем сварных заплаты и накладок. «И как на этом ездить?» Выдохнул я, глядя на ухмыляющегося Андрея. «Непривычно». Он хлопнул ладонью по броне но лучше, чем простреленная башка. Прокатишься? Не знаю. Я обошёл машину, ощупывая холодный металл. Тяжёлая, громоздкая, лишённая былой простоты. Леонид говорил. Но я думал, будет изящнее. Типа инкассаторского фургона. Усмехнулся Андрей. Не, тут ставка на живучесть, а не на красоту. Но едет. Серьёзно? Сомнением прищурился я, добавляя. Машина явно потяжелела на добрых 300 килограммов. «Ну, я же приехал!» Андрей пнул колесо. «Гремит, конечно, адский. Зато поле держит. Проверено. А если у них гранатомёт?» Мрачно пошатил я. «Тогда что? Танги строить?» «Шутник!» Андрей открыл водительскую дверь. «Прокатишься? Хотя бы пассажирам!» Я кивнул. Рулить эта махина с больным плечом не хотелось, но посмотреть, как она ведёт себя в деле, да. Издана этом превратилась в ад. Обзор через щель в лобовом, крошечный сектор. Зеркала почти бесполезны. закрыты броней. Грохот внутри как в котле. Андрей свернул в переулок и остановил машину у стройплощадки. О, глянь. Он вышел, указав на завышающуюся каменную башню, метров восемь высотой, грубая, мощная. «Такие по всему периметру ставим». И тут же он махнул рукой в сторону стела на въезде. «Крепость заложили». «Крепость?» Я не поверил ушам. «Серьезно?» «Про башни говорили давно. Ко мне в деревне много, почти все сараи и летняя кухня из них сделаны. Но чтобы крепость...» «Куда уж серьезнее». Андрей вышел из машины и прикрыл дверку. «Обзор оттуда хороший. Видимость километров десять». Да и простреливаться из нее весь передний край периметра будет. Одну поставим там и еще две парики. Треугольником таким, оборононосным. Ну, так-то он прав. Станица, пусть и окруженная забором, защищена была так себе. А вот крепость, ну или что у них там получится, с высокими стенами да бойницами под пушки, это уже серьезно. Нормально закрыть село, мощей не хватит. Во всяком случае, пока. Продолжал он. «Ты представь, что аборигенов тогда было не 40 крыл, а 4000 «Представил?» «Да на них патронов не напасёшься!» «Ну да. А тут поставили пушки и пали себе на здоровье!» Я тут же представил утыканное стволами орудие высокие стены. «Пойдём ближе глянем. Глава сказал, за неделю по всему периметру поставим». Подталкивая меня в сторону оборонительного сооружения, продолжал хвалиться Андрей. Вблизи башня оказалась куда более внушительной, метра четыре в диаметре, три ряда узеньких бойниц на разных уровнях и пока ничем не закрытый дверной проём. Внутри винтовая лестница до самого верха с несколькими площадками, и посередине железная труба на 150, видимо, для пущей надёжности. Серьёзно. Заглядывая снизу на всё это великолепие, я невольно представил себя с скрабином напротив бойницы, и посетившее меня в этот момент чувство уверенности весьма мне понравилось. но что, видно далеко, попасть в узкую прорезь амбразуры можно лишь случайно, если ты, конечно, не снайпер. Так что знай себе, поли, пока есть чем. «Ну как?» — отвлек меня от созерцания Андрей. «Впечатляет!» «Внушительно. Цемента много вышло?» «А ты приглядись!» — посоветовал Андрей. «Камень на глину положен!» как на фундаментах, а цементом только снаружи сбрызнуто, для прочности. Ну да, цемент у нас есть, но мало. Зато развалины бывших ферм имеются. Оттуда уже выдергивали столбики на периметр. А там, если мне не изменяет память, были различные бетонные запчасти, типа плит, блоков перекрытий и прочих необходимых сейчас вещей. Вот только крана не было. «Крепость будут из блоков до плит лепить». Словно прочитав мои мысли, подтвердил Андрей. «Решили разобрать часть домов с крайних улиц, даст с развалин набрать что еще пригодно. А вокруг минное поле», — мечтательно добавил он. «Мины?» Я нахмурился. «Это тебе не взрыв пакеты. Тут инженерный подход нужен». «А вот и нет», — Андрей ухмыльнулся. «Голь на выдумке хитра. Уже готовое есть, испытывает. Скоро и минные поля будут». Кроме картофельных. Я почувствовал внезапную усталость. Боль в плече напомнила о себе. Ладно, повернулся я к машине. Это всё грандиозно, но что-то я притомился. Отведи домой, Андрюх. Отлёживался я ещё неделю. Слабость не отпускала. Когда за мной прислали машину, не зяму, а обычную Ниву, шестое чувство подсказало. Дело важное. Не для передачи через третьи руки. В штабе меня встретил сам Сергей Алексеевич. Лицо усталое, но сосредоточенное. «Ну что, как самочувствие?» — спросил он, участливо глядя на мою перевесть. «Терпимо. Я старался держаться прямо. Готов к работе». «Это хорошо. Дело есть. Конфиденциальное». Он прикрыл дверь кабинета и указал на кресло у окна. «Присаживайся». Глава десятая. Я сел. Сергей Алексеевич прошел на свое место за столом. Взял набитую трубку. Его пальцы, покрытые въешься грязью мелкими шрамами, дрожали. Лицо, обычно твердое и решительное, сейчас казалось изможденным, с глубокими тенями под запавшими глазами. Он выглядел старым и невероятно усталым. «Ты знаешь», — произнес он хрипловато, голос сорвался на полусловий. Он защелкал бензиновой зажигалкой, усекая жалкие искры, никак не желающие поджигать фитиль. Наконец, с хриплым шипением, вырвался крохотный, лениво тлеющий огонек. Он поднес его к трубке, глубоко затянулся. Воздух наполнился едким запахом горелого трубочного табака и чая. Смесь приятная и одновременно тошнотворная. Даже не знаю, с чего начать. Я сидел напротив, ожидая продолжения. Внутри клубилось нетерпение, смешанное с тревогой. Хотелось выпалить банальность. Сначала, она удержался. Мысль о неуместной шутке, о собственном раздражении на чужие штампы, заставила стиснуть зубы. «Пообщались мы с раненым нашим». Сергей Алексеевич выпустил стройку сизого дыма. Глаза его стали прищуренными, изучающими. «Любопытные вещи он рассказывал». Понять, правда, было сложно. Язык корявый, бредил местами. Но кое-что удалось выцепить. Я не перебивал, весь превратившись в слух. Он твердил. Оружие, говорит у них, из больших жилищ, каменных. В нескольких днях пути отсюда. И если я его правильно понял, голова сделал еще одну глубокую затяжку. Дым за клубился вокруг его головы придавая лицу прозрачность. «Жилища эти появились здесь давненько. Очень. Он что, помер?» Вырвалось у меня прежде, чем я осознал. Голос прозвучал резко, глухо в тишине кабинета. «Ну да». Сергей Алексеевич потупил взгляд, смахнув со стола невидимые крошки. С такими-то ранами. Его голос был плоским, без эмоций. Мне рассказывали, кроме полевого живот, того еще и КамАЗом зазыпило. Чудо, что он вообще заговорил. Он мог бы и больше рассказать. Продолжил глава, подняв на меня взгляд, внезапно острый и пронзительный. Но он резко отставил трубку, уперся локтями в стол, наклонился ко мне. И лицо его было близко. Я видел красные прожилки на белках глаз, глубокие морщины урта, запах пота, табака усталости ударил в нос я не за этим тебя пригласил его взгляд буравил меня еще что-то в глубине затем он резко откинулся на спинку стула отвернувшись покрытому пылью окну замолчал он выглядел разбитым не просто усталым а именно выжатым как тряпкой если бы не знал что он не пьет решил бы тяжелый запой трясущиеся руки нездоровая бледность под загаром этот внезапный уход в себя «Что с ним?» «Я вас слушаю». Выдержав паузу, напомнил я тихо. Тиканье старых настенных часов казалось оглушительным. «Знаю. Ты далек от наших дрязг». Начал он снова, не оборачиваясь. «Поэтому скажу прямо. Меня хотят сместить с поста главы. И думаю, в ближайшее время это случится, как бы я не брыкался». Я остолбенел. В нашем положении... В мире, где каждый день борьба за выживание, где одна ошибка может погубить всех. Ладно, в прежней жизни пост главы поселка давал какие-то крохи власти, доступ к ресурсам, но здесь... Здесь он означал лишь бесконечную головную боль, ответственность, недосыпь и риск быть первым, на кого возложат вину за любую беду. Горечь подступила к горлу. «Нафига?» Вырвалась у меня. Просторечно, грубо, но искренне. Он медленно повернулся. В его взгляде читалась усталая ирония. Причин много. Он развел руками. Жест был тяжелым, обреченным. И самое главное, у некоторых наших односельчан мозг не самый рабочий орган. Личная неприязнь, перевешивая голос разума, и страх. Страх перед тем, что я знаю слишком много про их делишки. «Не требую слишком многого». Америку он не открыл. Главу не любили. Кто-то за крутой нрав, за жёсткие решения, кто-то старые обиды из прошлой жизни, кто-то просто завидовал иллюзорному авторитету, а кто-то боялся его требовательности, его попыток заставить всех работать на благо всеобщего выживания. «А как же казачество?» Попытался я найти опору. «Казаки вот всегда поддержат». «Да уж». Он криво усмехнулся, беззвучно, лишь губы дрогнули. «Поддержать-то поддержат, вот только как!» Его голос стал ледяным, штыками. «Начнется междоусобица». На фоне этого он кивнул в сторону степи за окно. «А есть ли смысл таким образом отстаивать власть? Кровью своих?» Я молча пожал плечами. «Что тут скажешь?» Он был прав. «Война внутри поселения сейчас самоубийство». Вот и я мыслю. Он поднялся, словно стул обжег его. Начал мерить кабинет шагами, тяжелыми, нервными. нет у его, нет смысла». «Они что, думают, очень легко руководить всем этим?» Он широко развел руками, охватывая стены, поселок за окном. Голос его сорвался. «Я уж забыл, когда спал по-человечески». Все дела, суета, решение Многие на вес жизни. фу Он демонстративно сплюнул на деревянный пол, остаясь темное, мокрое пятно. Его дыхание было тяжелым. «Но я тебя...» «Не за этим позвал». «Точнее, не только». Он остановился, устало резко открыл верхний ящик. Оттуда пахнуло пылью и старым деревом. Он достал карту, старую, замызганную до дыр, с потрясковшейся ламинацией и жирными пятнами по углам. Развернул ее на столе, придавил углы пустыми кружками. «Если верить пленнику...» Его палец, толстый, с обломанным ногтем, ткнул в точку на карте далеко от нашего поселка. «От другой информации у нас все равно нет. Выходит, что место... Где они разжились оружием? Примерно вот здесь». Я встал, перегнулся через стол. Сердце учащенно забилось. На карте в указанном секторе ничего. Сплошная желтизна условных степей. Синие ниточки рек, коричневые штрихи возвышенностей. Ни названий, ни значков населенных пунктов. Пустота. Я глубокомысленно кивнул, надеясь на большее. «Здесь, как ты видишь, ничего нет». Но говорил он именно про это место, упорно. Само существование аборигена, разбирающегося в картографии, казалось абсурдом. «Нет, конечно». Глава усмехнулся. «Какие карты? Ты чего?» «Рукой показал. Да приметы кое-какие назвал. Вдоль реки три дня верхом. Там устье... Вот где-то возле него». Это получается по караганке вверх? Я пригляделся к извилистой синей линии. Караганка. Маленькая речушка, впадающая в Урал. Помнил ее по единственной поездке. Мелководная с каменистыми перекатами. «Получается, что так. Три дня пути верхом. Это километров до двухсот». «Так там ничего и на триста нет». Не сдержался я. Картина встала перед глазами. Бескрайне выжжена солнцем степь. Редкие островки Кавалянда, вездесущие сурчинные норы. Ни строений, ни дорог, ни признаков цивилизации «Какой к черту город?» «Тем не менее, надо проверить». Сергей Алексеевич выбил пепел из потухшей трубки о край банки, звонко ссокнув. Его взгляд, внезапно острый и требовательный, впился в меня. — Ты возглавишь экспедицию. Холодок неприятного предчувствия пробежал по спине. Понятно, когда выдвигаться. Чем скорее, тем лучше. Он откинулся. На знать об этом не надо никому, кроме нас с тобой, и остальных участников экспедиции. Никому. Это тайна. Вот она Тайная операция. Тревуга сменилась странным азартом. Сколько машин? Где людей брать? С этим напряг. Он нахмурился, снова принявшись набивать трубку. Его лицо стало каменным. Машина одна, твой у вас Людей минимум. Надёжных. Один УАЗ в неизвестность. На 200 километров риск огромный. А со снабжением, запасные части, горючая аптечка... Список вертелся в голове. Экипироваться нужно по максимуму. Поломка в степи с таинственными тварями и вооруженными кочевниками — смертный приговор. «Здесь проблем не будет». Видя, что я не отказываюсь сразу, он чуть разгладился. Старый лис, он уловил мой интерес, мою готовность. «Собери людей. Тех, кому доверяешь. Через три часа подъезжайте ко мне. Не в штаб, домой». Он кивнул, подчеркивая «Секретность». Все необходимое уже там. Я вышел из штаба в еще большем замешательстве, чем вошел. Воздух ударил в лицо. Жаркий, степной, пахнущий полынью и дымом. Первая и главная проблема — люди. Надежные. Андрей, Леонид. На этом список исчерпывался. Где взять еще одного? а в деле двоих. Вместимость ваза девять мест, но для дальнего рейда с комфортом и запасом пятеро в самый раз. Но где их взять? «Я Олега позову». Без лишних слов предложил Леонид, когда я заехал к нему. Он чистил карабин на крыльце своего дома. Он вчера вернулся с дальнего кордона, свободен. Олег — молодой крепкий парень из Орска. Попал сюда случайно, в гости приехал. Бывший контрактник. Леонид хвалил его боевой путь. Грузия восьмого года, серия, хладнокровный, умелый. Для экспедиции находка. Попробуй. Будет неплохо, но все равно мало. Надо еще одного. Выдвигаемся на рассвете, времени в обрез. Оставив Леонида додумать я, ощущая тяжей задачи на плечах, поехал домой, планируя заскочить к Андрею. Мысленно я уже рисовал маршрут. Вроде бы не так страшно. Оружие есть, зямо бронированный монстр. Расстояние не так, чтобы и много, вроде как на рыбалку едем. Местность, если верить памяти, карте ровная. Трава выгорела, кучки и камни видны издалека. Можно и погонять, если надо. Кого встретим? Людей? Зверей? Не мы должны бояться. Успокаивал я себя. Дня за три управимся. Главное, не в холостую. Брошенный город. С арсеналом на каждом углу. Мысль манила, как мираж. Раннее утро следующего дня. У вас шел с ровным, убаюкивающим гулом. Солнце, только что выкатившееся из-за горизонта, Била в щель лобовика, слепила. Боковые стёкла были сняты. Запах бензина, пыли и пота висел в кабине густым туманом. Народ храпел на своих местах. Всего четверо. Не смогли мы найти людей. Те, кто нужен, был занят и оказались. А брать на такое дело о кого не хотелось. Всё же они на прогулку отправляемся. Андрей, согнувшись, дремал на заднем сидении, уткнувшись лбом в спинку переднего кресла. Олег, свернувшись калачиком на скатанных одеялах, громко сопел. Даже бдительный Леонид, сидевший справа, опустил голову на грудь. Его кепка съехала на нос. Мне стоило неимоверных усилий бороться с накатывающей дремотой. Веки слипались мысли путались. Монотонный рев мотора, усталость от раннего подъема все работало против меня. «Хорош спать!» Толкнул я Леонида в плечо. «А, я и не сплю». Буркнул он, лениво покосив ли сначала на дорогу, залитую розоватым светом, потом на меня. Глаза были мутными от недосыпа. «Раз не спишь, хоть анекдот какой-то рвани?» Попросил я, стараясь говорить громче, чтобы перекрыть шум. «А то скучно. Усну и перевернемся». На самом деле скучно не было. Было напряжено. Одиночество водителя, когда все спят, — особая пытка. Сонный ритм пассажиров заразителен. А уснуть за рулем в степи даже на ровном месте — последнее дело. Кончились анекдоты. Завтра приходи. Он отвернулся к окну, натянул кепку на глаза. Уазик, несмотря на всю свою тряску на мелких кочках качался, как колыбель. Спало с ним слишком хорошо, пока не влетишь в ямину. «Ну и чёрт с тобой!» Переключившись на третью, я прибавил газу. «Сейчас найду колдобину, устрою вам массовую побудку». Я не стал искать кочки специально, но дорога сама вскоре ухудшилась. Ровное плато сменило затяжным подъёмом усыпанным кротовьими норами и мелкими камнями. Машину начала подбрасывать и раскачивать. Отрезки мой экипаж застонал, заворочился и, наконец, проснулся. «Это где мы?» Леонид скинул кепку, протёр глаза, уставился в узкую проредь лобовика. «Ты что, с маршрута ушёл?» «Нет, срезаю», — ответил я, перекидывая путь между камнями. «Здесь река петлю делает. Ехать вдоль неё лишние километры». «Сейчас повыше поднимемся, сам увидишь». «Смотри, не заблудись». Добавил он скептически, посмотрев сначала на меня и следом на карту, валявшуюся между сиденьями. «Потом вообще дорогу не найдем». «Как скажешь, командир». Не стал я спорить. Заблудиться, имея такой ориентир, как Риканда, еще и подсмотревая карту, пусть и не совсем теперь актуально, казалось мне невозможным. Но, с другой стороны, я прекрасно знал, что ничего невозможного не бывает. Оказались же мы каким-то образом в этом чудесном месте. «Сколько проехали?» — оживился задиалек. Вроде бы только что храпевший, выглядел он бодро, глаза ясные, привыкшие к недосыпу. «Почти 150». Глянул я на спидометр. «Еще пару часов, и можно начинать расстраиваться». «В смысле?» зашамкал леонид зевая во весь рот на тот случай если все то в тае никаких развали нет признался я чем дальше ехали по безжизненной степи под безжалостным солнцем тем абсурднее казалось наша затея мираж отсутствие результата кто же результат философски заметил андре протирая затекшую шею наше дело разведка что разведаем, а то и доложим в принципе с этим я соглашался. Но внутри грезла червоточина разочарования. Автоматы у кочевников были реальные значит, город не выдумка. «Тормозни где-нибудь», — попросил Леонид. «Очень надо». Я уже присматривал место. Кустов нет, сплошная открытая степь. Но хотелось на возвышенность для обзора. Или к реке смыть с лица липкую пыль. «Ага, еще минутку, повыше заскочим», — пообещал я. «Только в оба смотрите, мало ли». Едва я договорил, как Леонид болезненно сморщился, то ли от нетерпения, то ли от моей паранойи. Сзади уже загремели затворами, снимались с предохранителей. Без оружия за периметром даже на горшок не ходили. Проехав метров триста, я загнал Зяму почти на вершину холма, развернул носом.